В конце смайлик с поцелуем. Кира цокнула языком. Знает она его дела. После бурной ночи решил сойти со своей чокнутой бывшей. Похоже, сравнение оказалось не ней в Кирину пользу. Говорят, такие ненормальные девицы бывают неповторимы в постели, вызывают зависимость, особенно у любителей эмоциональных качелей. Но и запасной вариант паренек терять тоже не хочет. Ведь, как он сам сказал, у этой бестии есть и другие. Чуть не наступив на ажурный красный цветок, валявшийся на полу рядом с джинсовкой Макота, Кира подняла и то и другое. Цветок поставила в воду. А решая, куда повесить джинсовку, вдруг краем глаза заметила, что монитор компьютера все еще светится. Наверное, Макота вышел буквально только что и забыл его выключить. Конечно, в том, что у него есть девушка, сомнений больше не было. Но Киру одолело нестерпимое любопытство. Хотелось взглянуть на этот эталон неземной красоты. Швырнув джинсовку на диван, она мигом добежала до компьютера и нажала первую попавшуюся клавишу, пока тот не заснул. Ей нужны были фото. Она просмотрела все маломальские подозрительные папки. Фотографии оказались зарыты глубоко, но все же снимков с девушкой Кира найти не смогла. Только ее взгляд приковала другая необычная деталь. На одной из фотографий, где Макото был запечатлен в полный рост, Его тень выглядела неестественно. Точнее, с верхней частью все было в порядке, но нижняя явно не отображала силуэт ног Макота. Скорее, она была тенью восьми конечностей гигантского паука. «Может быть, это кронодерево создает такую иллюзию?» – задумалась Кира и принялась рассматривать другие изображения, где Макота был сфотографирован целиком. На всех снимках ситуация повторялась. Даже там, где больше ничего не могло отбрасывать похожие тени. Нет, это точно не могло быть дефектом съемки или иллюзии. Слишком много совпадений. Теперь Кира сопоставила увиденное с профилем Макота на сайте и лишь удостоверилась в своей правоте. Он никогда не размещал фото в полный рост именно по этой причине. Дрожащими руками она сделала несколько снимков экрана на смартфон. В комнате стало холодно. Не в состоянии объяснить увиденное, Кира набрала макота, но абонент был недоступен. Она принялась мерить шагами помещение, решая, куда деваться, что предпринять. Голова кружилась, воздуха стало мало. Кира направилась в ванную, чтобы умыться, привести себя в порядок. Сразу после этого она как можно скорее соберет вещи и уйдет из этой чертовой квартиры. Только куда? реко. Точно, она позвонит сенсею. Нарико просила сообщить, если ей понадобится помощь. Конечно, она не поверит в проклятую паучью тень. По крайней мере, не сразу. Нужно будет все обсудить спокойно, показать фотографии. А пока Кира просто скажет, что Нарико оказалась права. Макота связан с Даркнетом, а по всему дому установлены камеры. Главное, она будет в безопасном месте. Умывшись, Кира взглянула на себя в зеркало и отшатнулась. Она выглядела чудовищно. Все лицо оказалось покрыто рыхлыми, бесформенными наростами, так что ее нежных девичьих черт было больше не разглядеть. Обида, ярость и ненависть накрыли ее с головой. Макота сделал это с ней. Она не знала, как, но теперь была убеждена, будучи монстром сам, он день за днем превращал в отвратительное чудовище и ее. Надо было бежать раньше. Ей захотелось тотчас же избавиться от чужеродных образований, Отделить их от своего настоящего «я», чего бы ей это ни стоило. Теперь способ, предложенный девушкой изведения, казался вполне приемлемым. Она просто срежет с себя все ненужное, даже если придется попрощаться с жизнью. Она не позволит сделать свое тело глиной в руках сумасшедшего скульптора. Кира уже было пошла за кухонным ножом, когда услышала журчание воды. Испугавшись, она рывком отдернула занавеску. Кран включился самостоятельно. Струя воды бурлила, шипела, все увеличивая напор и стремительно наполняла ванну. Сквозь шум Кира услышала заливистый женский смех и подошла ближе. В воде отражалась все та же незнакомка, но на этот раз ее кожа была гладкой и совершенно невредимой, а девушка счастливо улыбалась. «Я знаю, как спастись!» – звонко произнесла она. – Я смогла, и ты тоже сможешь. «Расскажи мне!» — Я все сделаю! — возмолилась Кира, склонившись над ванной. Тогда водная гладь ровно в том месте, где было лицо девушки, вдруг стала подниматься, принимая выпуклые очертания. И уже через мгновение перед Кирой, как живая, стояла та, чьего имени она до сих пор не знала. Разве что девушка все еще находилась под тонким слоем текущей воды. Она протянула Кире ладонь, и та ощутила на коже освежающие брызги. Я Мисаки. Не бойся, идем со мной. Кира послушалась и, взяв Мисаки за руку, шагнула в ванну, вода в которой уже почти перетекала через край. Как только она оказалась внутри, Мисаки резко потащила ее вниз. Под девушками распростерлась бездна. Они нырнули под край ванны, у которой не оказалось дна, и поплыли вперед, сквозь теплое синее марево. Сначала Кира чувствовала спокойствие и безмятежность, но вскоре поняла что ей перестают хватать воздуха. В панике она дернула руку Мисаки. «Не волнуйся, уже скоро!» Обернувшись, с улыбкой заверила та и указала на яркую, светящуюся точку впереди. «Там выход!» Легкие сдавливало, душило. Кира поняла, что не дотянет. Вернуться представлялось быстрее, чем добраться до так называемого выхода, и она начала биться, пытаясь высвободиться из схватки. Тем временем Мисаки сжала ее руку только крепче, а кожа обожгло болью, будто в нее вонзились сразу тысячи шипов. «Куда же ты? Теперь я тебя не отпущу. Мы будем всегда вместе». Снова подняв глаза на Мисаки, на месте хорошенькой девушки, Кира увидела перед собой серо-зеленое нечто с ластами вместо ног, кривыми перепончатыми пальцами, гладкой безволосой головой и множеством острых игл на чешуйчатом теле. Кира попыталась закричать, но изо рта вырвались лишь пузыри воздуха, и еле слышный гул растворился в толще воды. В глазах потемнело. Где-то на грани полного забытья она успела уловить едва различимый голос Макота. «Кира! Кира-сан! Очнись же! Очнись!» Кира мучительно закашлялась. Кое-как освободив легкие, она обнаружила себя на залитом водой полу ванной комнаты. Макота отчаянно пытался привести ее в чувство а в его глазах читался неподдельный ужас. «Наконец-то ты пришла в себя!» Он поднял ее и прижал к себе. «Прости, мне не нужно было оставлять тебя одну!» Его голос дрогнул, как у человека, готового разрыдаться. «Выходит, Макота спас меня?» Подумала Кира, окончательно потерявшая логическую нить происходящего. Макота принес ей банный халат, велел переодеться и затем усадил на диван в гостиной, налив чашку согревающего травяного чая. Он присел рядом и стал ждать, когда Кира все выпьет, не сводя с нее глаз. — Ты все еще дрожишь! — с беспокойством, — констатировал он в итоге и направился в кладовку. Кира изумленно уставилась на Макота, когда тот принес ей чистый пушистый белый плед из той самой пыльной душной кладовки. Более того, с дивана Кире было хорошо видно, что помещение на этот раз выглядело совсем иначе. Достаточно просторная, современная гардеробная. Но она ведь своими глазами видела паутиную грязь. Внезапно, помимо ее воли, по лицу покатились крупные слезы. Кира стала вытирать их рукавами, но, проложив влажные дорожки на щеках, они отказывались останавливаться. «Эй, ты чего? Что-то болит?» – испугался самокота. «Я… я не знаю…» – захлебываясь, проговорила Кира. «Мне кажется, я схожу с ума. Я… я буду говорить прямо…» Я слышала вас вчера с твоей девушкой, а утром решила посмотреть фото на твоем компьютере, чтобы убедиться и... — Понимаю, — лаконично отозвал самокота, прикрыл глаза на мгновение, а потом тяжело вздохнул и положил свою ладонь поверх ее. — Прости, я не хотел этого и, надеялся, никогда не придется. Но мне нужно многое тебе рассказать. Только предупреждаю, что поверить будет непросто. Когда он начал, Кире действительно показалось, что вся его история звучит как бред. Но то, что она видела и испытала сама, со стороны выглядело бы не лучше и все же происходило здесь и сейчас. Поэтому, преодолев внутреннее сопротивление, она внимала каждому слову и старалась не перебивать. Три года назад на выставке инновационных технологий со мной познакомилась девушка по имени Аяме, и она сразу стала проявлять ко мне симпатию. «Честно говоря, я не понимал, что она во мне нашла, но девушка была очень настойчивой, так что мы вскоре начали встречаться. Это длилось около двух недель, а Яме умела красиво говорить, была всегда изысканно одета и настолько привлекательна, что на улице на нее все оборачивались, от детей до стариков. Многие мне завидовали. А наедине со мной она была загадочной, взбалмошной и дерзкой. И мне это нравилось». Но я тогда был обычным студентом последнего курса из глубинки, у которого не было почти ничего. Хотя мы с друзьями увлекались созданием видеоигр и приложений, даже создали свою маленькую компанию из четырех сотрудников, но из-за большой конкуренции денег это приносило немного. Тем не менее, создавалось впечатление, что Аяме это совсем не волнует. Однажды она пришла ко мне домой в очередной раз, а она могла запросто заявиться без предупреждения, и часто оказывалась в том же месте, что и я, словно возникнув из воздуха. В тот день мы занялись любовью, и потом она сказала, «Знаешь, почему ты мне нравишься, Макото? Ты умен, хорош собой, горяч, талантлив, у тебя много креативных идей, вот только жаль, что ты зря растрачиваешь свой талант, сидя в этой захудалой комнатушке. Если так продолжится, ты ничего не добьешься». Сначала я даже немного разозлился. Решив, что она предлагает мне отказаться от любимого дела, но Аяма продолжила. «Тебе всего-навсего не хватает немного удачи, и я могу помочь. Стану твоим талисманом и сделаю так, что дела быстро пойдут в гору. Только пообещай, что ты и все, что у тебя есть, всегда будет принадлежать мне». Почему-то тогда мне это показалось милым. Я решил, что это ее способ получить признание, вполне в ее стиле, и я ответил «Обещаю». Я твой навсегда, и все мое теперь принадлежит и тебе тоже. То обещание стало моей огромной ошибкой. В эту же ночь она впервые затащила меня в свой мир и показала истинный облик. «Истинный облик?» – переспросила Кира. «Йорогума», – кивнул Макота, и, судя по напряженному выражению лица, он не шутил. «Йорогума? Йокай из легенды? Наполовину женщина, наполовину паук? Верно только верхняя часть ее тела примерно до пояса осталась такой же прекрасной, а остальное забрала ее чудовищная сущность. А яма в буквальном смысле поймала меня в свою паутину и наутро исчезла. Очнувшись в своей постели, сначала я подумал, что все было сном, но потом понял, что она оставила мне свою тень, которая служила напоминанием о данном обещании. Ее ты видела на фото? И все же тогда я еще не до конца понимал, чем мне это грозит. С финансами действительно стало лучше. Довольно быстро наши игры приобрели популярность. Еще позже меня пригласили на работу в топовую компанию по разработке видеоигр T-Game, где мои навыки высоко оценили, и вскоре я занял одну из ведущих должностей, став главным гейм-дизайнером. Другими словами, концепция и общая структура проекта, распределение задач, направление и слаженность действий Целой команды разработчиков теперь зависели от меня. Мне доверили большую ответственность и хорошо за это платили. Так вот, почему ты так уверен, что тебя не могут уволить?» Макота грустно усмехнулся, встал и подошел к кухонному гарнитуру. Налил стакан воды, отпил немного и вдруг заметил стоящий в вазе цветок. «Что это? Откуда это здесь?» Воскликнул он ошеломленно, словно увидел змею ну похоже на цветок нет удивилась кира он валялся на полу думала ты принес это ли корис еще его называют красное паучье лилия или цветок мертвых макота осторожно взял его бумажным полотенцем и выбросил в мусорку в японии никто не держит их дома им место на кладбище к тому же он ядовит и если брала его в руки лучше помыть их он строго взглянул на киру облокотившись на столешницу Девушка поджала уголок рта и многозначительно кивнула на свой банный халат. «Прости», — сконфузился Макота. «Похоже, Аяме хотела передать привет. Судя по всему, она ревнует и твердо намерена свести меня в могилу», — сделала вывод Кира, и в воздухе повисло напряженное молчание. «Так ты не закончил с рассказом», — наконец заговорила девушка. Макота вернулся, сел на диван и уставился в пустоту. «Я не видел ее целый год», и в какой-то момент стал наивно полагать, что она переключилась на кого-то другого, и в этой жизни мне ничего не грозит. Возможно, я стану ее рабом после смерти, как продавший душу демону, но я снова ошибался. Через год я встретил Мисаки. Простую, но добрую, нежную и веселую девушку, которая, в противоположность Айяме, искренне тянулась ко мне. На тот момент я еще не переехал, и она ничего не подозревала о моих успехах. Так что я был уверен в ее чувствах. Мисаки часто оставалась у меня и со временем стала вести себя странно. У нее начались кошмары, видения. Мисаки казалось, что ее кожа покрывается чешуей. Я сильно беспокоился за нее, плохо спал и снова стал проваливаться в мир ее рогума, где Аяме изводила и меня. Я понял, что стал той нитью, с помощью которой паучиха смогла добраться до Мисаки. Но не знал, как ей помочь. Как защитить? Однажды мы очутились в том мире вместе. Я не знаю, что Айяме внушила Мисаки, но когда все закончилось, моя девушка в ужасе смотрела на меня, не подпускала к себе и убежала домой. А на следующий день я узнал, что Мисаки… Она… Она… Макото никак не мог закончить предложение, и Кира увидела, что на глаза его навернулись слезы. «Я знаю», – покачав головой, сказала она и крепко сжала его руку. «Я так испугался, что потеряю и тебя, когда увидел там, в ванной, под водой. Скажи, ты ведь тоже видишь себя другой, как и Мисаки. Поэтому тем вечером ты назвала себя ужасной?» «Верно. Я вижу себя уродливой», — грустно согласилась Кира. «Мне страшно смотреться в зеркало. Я не знаю, как смотреть людям в глаза. Когда выхожу на улицу, кажется, что все пялятся. Чувствую себя участницей какого-то фрик-шоу». — Просто поверь мне, это ее проделки. Ты выглядишь прекрасно, как и раньше. Если и пялится, то только по этой причине. Он приподнял голову Киры за подбородок. — Ровным счетом ничего не изменилось. Это она хочет заморочить тебе голову и стащить. По лицу Киры скользнула усталая мимолетная улыбка. — Мир Йорогума. Какой он? — Такой же, как Токио. Как этот район. Как моя квартира. Но опустевший. В ее мире все выглядит поблекшим, кругом пыль, грязь и паутина. В нем нет людей и животных, а вещи только кажутся привычными. Там все застыло, ничего не движется само по себе, но она может привести что-нибудь в движение по своему желанию, заставить работать, тогда и так, как угодно ей. Теперь, подумав о своих видениях, Кира вспомнила, что каждый раз мир вокруг нее и правда терял яркость и насыщенность. «Например, может включить кран в ванной и сделать ее бездонной?» – предположила она. «Или создать помехи на экране телевизора?» «Именно. Теперь я понимаю, что тоже была там». «И самое главное, если ты поранишься в ее мире, то будешь ранен и в этом. А если умрешь, то умрешь по-настоящему», – закончила за него Кира, посмотрев на свое расцарапанное запястье. «Так погибла Мисаки». Я не сразу понял, что она не вернулась в тот день. Передо мной было только ее тело. Сознание же все еще пребывало в мире рогума. Так ты чуть не захлебнулась, а я не раз обнаруживал на себе синяки, порезы и ссадины, побывав в ее паутине. А очнувшись, видел рядом с собой разбитую посуду, нож в руке, оказывался запутанным в проводах. Мир, где больше никого не существует, Кроме Ярогума и ее жертв. Совершенно пустой. Разве в этом есть смысл? Звучит абсурдно. Целый мир для единственного хищника. Для чего он создан? Ну, я много об этом размышлял. Ты когда-нибудь слышала о коте Шрёдингера? Который находится в ящике, и пока мы не можем его увидеть, одновременно является и живым, и мертвым? Никогда этого толком не понимала. Этот мысленный эксперимент критикует представление квантовой механики о том, что мельчайшие частицы могут находиться одновременно в нескольких положениях, взаимоисключающих друг друга, и любая система принимает одно из состояний лишь при появлении наблюдателя. Тем самым Шрёдингер поставил под сомнение принцип суперпозиции, отсылая к здравому смыслу. Кира озадаченно смотрела на Макота, очевидно, уже пожалев, что спросила. «И чем это нам должно помочь?» Пока мы не видим рогума, она может быть одновременно жива и мертва. Или нет? Ну, сам эксперимент ничем. Отлично, хлопнула в ладоши Кира. Но он дал толчок для размышлений другим ученым. И позже появилась теория множественных миров Эверета, по которой одновременно существует и та Вселенная, где кот жив, и та, где кот умер. И, конечно, для кота реально только одна из них, в которой он жив. А вот человек, проводящий эксперимент, существует в обеих, как собственная копия или близнец. Таким образом, один из близнецов достает из коробки живого кота в своем мире, а другой – мертвого в своем. Окей. Наверняка ты когда-нибудь оказывалась в очень опасной ситуации, когда думала, что чудом выжила. Не унимал самокота. Допустим, машина пронеслась на бешеной скорости в сантиметре от тебя или что-то в этом духе. Конечно. Например, когда летела сюда, самолет попал в турбулентность, и его жутко трясло. Казалось, что он упадет. Ну или только что в ванной. А ты уверена, что твой самолет не упал тогда? Естественно. Я же здесь. А ты представь, что на самом деле он потерпел крушение. Только действительность в тот момент раздвоилась, и ты осталась лишь в одной из ее версий. Но где-то существует почти такой же мир. За одним отличием. Тебя и других людей, находившихся на борту, там уже нет. И ты, естественно, о нем ни сном, ни духом. Ведь теперь ты существуешь только в нашей версии реальности. Исходя из этой теории, подобных вариаций Вселенной может быть бесчисленное множество. И почему бы в одной из них не остаться только паучихе и ее жертвам? Но к нашему несчастью она знает о существовании лучшего мира, где ее больше нет и хочет вернуться сюда. Еще мне кажется, что ее вселенная не просто результат череды случайностей. Думаю, что по своей сути тот мир задуман как тюрьма для одинокого, проклятого людьми и небесами существа. Возможно, он не единственный в своем роде. Но Аяме нашла способ заманивать к себе и выходить к нам. Поэтому и не спешит убивать, предпочитая долго запугивать и сводить с ума. Ее Рогума опутывает свою жертву, жалит и истощает, питаясь ее энергией. Без этой живой человеческой энергии она не сможет долго находиться в нашем мире. Вот последняя часть с проклятием мне понятна. Не знаю только, зачем надо было приплетать все эти теории, если они не дают никаких ответов. Взгляд Киры вдруг помрачнел. Значит, Мисаки так и не смогла освободиться. Убив себя, она стала заложницей ее Рогума и ее чудовищной вселенной. А ее худшие кошмары стали реальностью. «Я ведь видела ее там, в воде, и миров с подобной нежитью может существовать великое множество. Как и способов в них попасть?» «Наверное, так», вздохнул Макота. «Но это еще не все, а Яме получает доступ к своим жертвам через меня. А значит, чем мы с тобой становимся ближе, тем она сильнее. Раньше она могла затащить меня к себе только в состоянии крайней усталости, когда я уже проваливался в сон. Но вчера коснуться моей руки ей оказалось достаточно. Так вчера ты провалился в ее мир, а я все поняла не так. Поэтому я сегодня уехал. Думал, без меня тебе будет безопасней. Надеялся найти больше информации о Йорогума, но, к сожалению, ничего толкового не выяснил. Он опустил голову. — А откуда она приходит? Из гардеробной? — Нет, почему? Макута посмотрел на дверь, а потом перевел удивленный взгляд на Киру. Она только делает вид, что откуда-то приходит, чтобы скрывать свою суть, а на самом деле может появиться в любом месте, в любой момент. «Например, прямо здесь и сейчас!» — раздался холодный мурлыкающий голос, и Кира с Макота синхронно повернули головы в ту сторону, откуда он доносился. Силуэт женщины удивительной красоты, появившейся посреди гостиной, был полупрозрачным. А Яма щелкнула пальцами, и мир потух. Кира стала оглядываться по сторонам, ища глазами только что находившуюся здесь девушку. Но помимо себя и Макота обнаружила лишь обшарпанные, выцвевшие стены, потертую мебель и технику, серые кляксы паутины в углах, вытягивающиеся тонкими липкими нитями и расползающиеся по комнате. — Мы внутри паучьего логова, — вполголоса сообщил побледневший Макота. — Где она? — нервно прошептала Кира. — Пока не знаю. Он подошел к окну, и Кира последовала за ним. Бесцветный Токио замер. На улице не было видно ни людей, ни птиц. В окнах соседних домов больше не горел свет. Транспорт, разбросанный по дорожному полотну, стоял без движения, словно все водители и пассажиры оставили его как есть и сбежали, спасаясь от страшного, неминуемого бедствия. Застывший на повороте автобус накренился на левый бок так сильно что, казалось, вот-вот упадет, если не закончит маневр сию же секунду. Но законы привычного мира здесь не работали, поэтому даже предметы, никогда не имевшие души, здесь казались мертвыми. И только искры, время от времени вспыхивающие тут и там, с шуршанием и шипением напоминали о ее присутствии. Присутствии той, которая была человеком только наполовину, и еще в меньшей степени живым существом, той, с кем никто не хотел бы встретиться. «Как отсюда выбраться?» – спросила Кира натреснутым голосом. «Обычно это получается само собой, когда она наиграется. Нужно просто ждать, стараться избегать ловушек и не дать ей себе навредить». «А что, если она не наиграется? Если в этот раз у нее серьезное намерение? Я и так один раз уже чуть не умерла». «Иногда другой человек может вытащить отсюда, если у него получится нас разбудить, как я сегодня вытащил тебя. Но...» «Что «но»?» Люди редко подходят, видя тебя в таком состоянии. Они обычно думают, что ты лунатик или просто не в себе. Ну или под чем-то. В общем, они боятся. «Потрясающе!» Кира театрально вскинула руки. «Просто великолепно!» И в этот момент она почувствовала, как пол шевельнулся под ногами. От неожиданности она вскрикнула, потеряла равновесие и упала на четвереньки. «В любом случае, у нас нет выбора. «Придется играть по ее правилам и постараться выйти к людям», – торопливо объяснил Макота, поднимая ее за руки. Вместе они двинулись к выходу, держась за мебель и стены, потому что пол под ними начал раскачиваться, как батут, но при этом стал пластичным и ужасно клейким, проваливался под весами их тел, прилипал и тянулся за стопами. Нити паутины, пересекающие комнату, приставали к коже, рвались, покрывали лицо и другие открытые участки тела, раздражающие маской. От чего все чесалось, поскольку при каждом шаге ноги увязали в полу по щиколотку. Перемещение заняло больше времени, чем предполагалось. По пути Макота догадался снять с крючка на стене большие ножницы, а также сгреб тканевый шопер несколько кухонных ножей и перекинул через плечо. Оказавшись в прихожей, ребята обнаружили, что стены съезжаются, делая проход все ужас, с каждой секундой. Быстрее! поторопил макота Киру, едва успев повернуть ручку, пока надвигающаяся стена ее не заблокировала, и толкнуть дверь. «Я стараюсь, но у меня не такие длинные ноги, как у некоторых». Тогда он подхватил девушку на руки и, оттолкнувшись от оставшегося твердым порога, буквально вывалился вместе с ней в дверной проем. Пол в коридоре, к счастью, тоже оказался твердым и устойчивым, но при этом довольно скользким, и здорово ударившись, ребята проехали около метра. «Быстрее к лифту!» – скомандовала Кира. «Лифт не работает, забыла? Давай на лестницу!» Они поднялись и метнулись в конец коридора, а когда добежали, услышали звонкий пронзительный смех, который подобно электротоку побежал по стенам, полу и завибрировал в ногах. С верхней ступени лестничного марша с ленивой грацией превосходства спускалась Айяме. Ее глаза блестели в нетерпении, но движения и манеры отличались поистине королевской выдержкой. Туловище с талией переходило в разукрашенное затейливым бело-коричневым узором паучье брюшко грушевидной формы и плавно покачивалось, передвигаясь на восьми длинных изогнутых ногах, сплошь покрытых густой острой щетиной. Или скорее ноги покачивались относительно туловища, подобно ожившему каркасу пышной юбки придворной дамы. Но этой искусно скроенной юбке не хватало самого главного – ее собственных человеческих ног. «Успеем проскочить!» – прошипел Макота и повел Киру за собой к лестничному маршу, ведущему вниз. А Яме зачесала пальцами упавшие на лицо мешающие пряди густой черной шевелюры, улыбнулась обворожительной улыбкой и произнесла. «А ты хорошенькая! Хоть до меня тебе и далеко!» Ее голос действовал гипнотически, так что Кира на мгновение растерялась и застыла. «Не слушай ее!» Макото слегка тряхнул ее руку и увлек девушку дальше, вниз по лестнице. Но не успела Кира дойти до третьей ступени, как почувствовала, что упругий жгут паутины обхватил ее ногу и с силой дернул. Удар от падения был таким сильным, что Кира чуть не лишилась сознания. В голове зазвенело, по виску потекла теплая струйка крови. Ее Рогума, все еще стоя в верхней половине следующего лестничного марша, перетащила ее через лестничную площадку и потянула к себе. Макота успел выхватить ножницы, поймать Киру на нижних ступенях и перерезать паутину, но Кира на него уже не реагировала, и только он поднял девушку, как почувствовал новый рывок. На этот раз паутина ее рогума вцепилась ей в волосы. Он вновь сунул руку в шопер, нащупал что-то твердое и достал. Оказалось, что под руку попался не нож, а спиннер, который Макота забыл вынуть когда-то. К счастью, игрушка была металлической и довольно увесистой. Не теряя времени, он швырнул его в юрогума. Спиннер полетел, рассекая воздух и вращаясь, словно сюркен, и угодил паучихе прямо в лоб. Существо покачнулось, схватилось одной рукой за место удара, другой за перила, но жертву не отпустила. Тогда он решил обрезать волосы Киры, а когда закончил и поднял глаза, паучихи на лестнице уже не было. Макото вытащил Киру обратно в коридор и принялся похлопывать по щекам. «Ну же, очнись, сейчас не время!» Кира приоткрыла глаза. Картинка перед ней расплывалась, но еле слышно она произнесла. «Судзуки-сан!» «Что, моя соседка?» «Да, я только сейчас поняла, почему она меня прогоняла. Она что-то знает и думает, сможет нас разбудить». Макото помог Кире подняться и, закинув ее руку себе на шею, двинулся в сторону двери в противоположном конце коридора. Стены задрожали коридор наполнился непонятным гудением что это опешила кира это лифт едет с ужасом в глазах сообразил макота двери лифта медленно открылись оттуда в своей фирменной манере выплыла ее рогума и преградила им путь неплохая идея но слишком запоздалая сказала она с усмешкой макота бросил молниеносный взгляд на стену я задержу ее а ты постарайся добраться до квартиры Процедил он сквозь зубы. «Нет, мы должны выбраться вместе. Или будет как с Мисаки». «Не будет. Ты сама меня вытащишь». Он оставил Киру, метнулся к стене, сорвал огнетушитель, направил раструб в сторону паучихи и нажал на рычаг. Та потеряла обзор, замахала руками, заверещала. Продолжая наступать, он загнал ее в лифт и зашел следом. Кира, превозмогая боль, поспешила к квартире соседки и, что было сил, заколотила в дверь и завопила. «Судзуки-сан, откройте, пожалуйста, мне нужна ваша помощь!» Удары получались гулкими и громкими, словно били по пустому металлическому баку, но никто не открывал. Обернувшись, она увидела, что Макото лежит на полу. Верхняя часть его туловища торчит из звери лифта, а руки отчаянно перебирают по полу в безуспешных попытках вылезти. Вдруг все мышцы на теле Киры разом сократились, словно ее бросили в ледяную прорубь. Она судорожно втянула воздух и в следующую секунду увидела перед собой Судзуки-сан с пустым красным тазом в руках. Мир вернул свои сочные цвета. Холод Киры промок насквозь и прилип к телу. «Разве я не предупреждала?» – рявкнула пожилая соседка. «Макота!» – выкрикнула Кира, проигнорировав вопрос, и бросилась к лифту. Парень лежал на спине с потупленным взглядом. Его лицо посинело а на шее проявлялся след, словно кто-то невидимый пытался его задушить. Снаружи осталась только голова, а двери начали закрываться, стремительно приближаясь к шее. Кира подставила ногу, не давая им захлопнуться, затолкнула Макота в лифт и схватила за грудки. «Проснись!» «Почему вы так долго не открывали?» Обратилась Кира к Судзуки-сан, прижимая к голове завернутые в платок кубики льда. К тому же соседка дала ей обезболивающее и одолжила сухой спортивный костюм. «Я так громко звала и стучала!» «Долго?» — пожилая женщина с шумом выпустила струйку воздуха через уголок рта. «Если бы я не вышла по делам, то ничего бы и не заметила. Ты просто стояла у двери столбом, впирившись глазами в пустоту. Запомни, наши миры похожи, но не одинаковы, и твои действия там имеют здесь весьма искаженное отражение». Женщина поставила на стол коренастый заварной чайник. «Наши миры? Так значит, я была права. Вы знаете о ее существовании!» «К сожалению», — неохотно кивнула женщина, присаживаясь напротив. «Но почему вы не сказали прямо?» а ты бы сразу поверила сумасшедшей старухе! К тому же я не слишком доверяла ему!» Она стрельнула глазами в Макота ведь именно он выписал Йорогума постоянный пропуск в наш мир и притащил в соседнюю квартиру. «Прошло почти два года с нашей последней встречи. Я думал, она получила свою жертву и отстала», сказал Макота в свое оправдание. «Тогда, дорогой мой, тебе, видимо, неизвестно значение слова «навсегда»», проскрипела старуха и откашлялась. «Но вы же сможете нам помочь?» с надеждой спросила Кира честно говоря я не хотела вмешиваться но в существовании этого несчастного создания есть и моя вина так что придется кира мысленно поразилась ласковому обращению судзуки сам к безжалостному монстру но вслух произнесла только ваша вина соседка звучно отхлебнула чая и начала рассказ а яме всегда знала себе цену Еще при жизни она была очень самолюбивой и высокомерной особой, хоть и умела производить на окружающих хорошее впечатление. А вот мой отец был человеком крайне безответственным и эгоистичным. Родившись в семье потомственных врачей, не желал продолжать династию, да и собственных серьезных планов на жизнь не имел. Предпочитал развлекаться, был неразборчивым в связях и любил разных женщин. Она, конечно, об этом не знала и, уверенная в собственной неотразимости, считала себя единственной. Ведь даже своим родителям он представил ее как невесту. Так что Аяме готовилась выйти за него замуж, но отец разбил ей сердце. Моя мать тоже встречалась с ним в то время и забеременела от него вне брака. И хотя всем было известно, что он ее не любил, родители отца, люди уважаемые и властные, не хотели допустить позора и настояли на свадьбе. Горе Аяме, которая ушла с головой в образование, выучилась на акушерку и все-таки позже вышла замуж за другого, усугубила еще и то, что, как оказалось, она не могла иметь детей. Узнав об этом, муж бросил ее. Второй удар оказался для нее нестерпимым. Айяме возненавидела всех женщин, которым была дана возможность произвести на свет новую жизнь, и начала мстить. В роддоме, где она работала, стали умирать дети. Она действовала разными способами. Портила оборудование в реанимации, подменяла препараты. Отвлекала врачей, когда ситуация требовала срочного вмешательства. И даже тайком вводила руженицам лекарства, останавливающие схватки, чтобы спровоцировать аспирацию околоплодных вод. Проще говоря, чтобы младенец начал дышать до появления на свет и захлебнулся в трубе матери. «Какая беспощадная расправа!» проговорила Кира с пустым взглядом. Верно. Словно паучиха она впрыскивала свой яд и ждала, когда он убьет жертву, превращая самое безопасное для ребенка место, чрево матери, в смертельную ловушку. Конечно, потом ее разоблачили, арестовали и вскоре приговорили к смертной казни через повешение. Но она успела принести много боли и загубить столько невинных жизней. Покачала головой Судзуки-сан. Через некоторое время после приведения приговора в исполнение Она начала являться моим родителем и мне. Мне тогда было всего шесть лет, но забыть ужас, через который она заставила нас пройти, невозможно. Мама рассказала мне, кто она такая и стала самой первой жертвой Аяме в новом воплощении. Так паучиха отомстила соперница, отнявшей ее мужчину. Когда мама умерла, отец был слишком увлечен любовницами, чтобы заниматься воспитанием маленькой дочери, и отправил меня к бабушке. Возможно, поэтому рогума не стала меня убивать или просто не смогла добраться из-за того, что мы с ним не были близки. Но до конца она так и не оставила меня в покое. На протяжении всей жизни время от времени продолжала появляться и запугивать меня. Всех женщин отца она уничтожила одно за другой, а потом и его самого. Именно поэтому всю жизнь я избегала по-настоящему близких отношений с людьми. Боялась. Что она доберется и до них, хотя и посвятила себя помощи другим, продолжив дело бабушки и дедушки, и открыв собственную клинику. Вы знаете, как ее остановить? спросил Макота. Нельзя быть уверенными, что это сработает, но я постараюсь. Этот мир чужой для рогума он не подчиняется ее правилам, и она всегда приходит сюда, только набравшись достаточно сил для принятия человеческого облика. А я хочу попробовать выманить ее к нам тогда, когда она к этому не готова, а, следовательно, наиболее уязвима. В ее истинном паучьем обличье. Чтобы выжить здесь, она должна перейти в другое состояние. Но я перекрою ей доступ к энергии, чтобы этого не случилось. Тогда будет легче с ней справиться. Конечно, вы должны понимать, что это опасно, но без вашей помощи мне не обойтись. Ведь вы сейчас самый лакомый кусочек для нее». «То есть мы должны стать приманкой», – уточнил Макота, скептически вздернув бровь. «Точно, это должно сработать», – с воодушевлением воскликнула Кира, обхватив его руку. «Теория множественных миров. Ее Рогума появилась после смерти Аеме. Это ее воплощение не может существовать в нашей Вселенной и никогда не могло. Поэтому, доставая ее оттуда в поучим обличье, мы, по сути, вытаскиваем из ящика мертвого кота». «Что?» недоуменно посмотрел на нее Судзуки-сан. Макота одобрительно кивнул. Ближе к ночи Судзуки-сан, переодетая в традиционное женское кимоно, принесла в квартиру Макота все необходимое для ритуала. Пока шла подготовка, она объясняла правила. «Когда я начну, все, что находится в круге, должно оставаться в круге. Все, что находится за кругом, не должно попасть в круг». кратчево рассказывала она, поставив Макота и Киру в центр гостиной и раскладывая вокруг них полоски бумаги с красными и черными надписями и символами. «Афуда!» – догадалась Кира. Такие защитные талисманы раньше она видела только на страницах учебников и в фильмах. Затем женщина заполнила бреши между ними, клеящими в маленьких блюдцах благовониями, камнями и сосудами с жидкостью. Зайдя в круг, она повесила на шею Макота и Кири по красному с белым узором тканевому мешочку, личному талисману Амамори. Такой же был и у нее самой. Потом Судзуки-сан дала им в руки восьмигранный фонарь с металлическим каркасом и стеклянными стенками, внутри которого горела свеча. Вы оба должны держаться за ручку фонаря, каждый со своей стороны, но при этом не касайтесь друг друга. рогума не сможет использовать вашу связь, пока между вами горит этот огонь. После этого женщина вышла из круга. — А вы будете находиться снаружи? — спросил Макота. «С вами ничего не случится?» «Кто-то должен», — туманно ответила Судзуки-сан. Кира взглянула на одну из расставленных соседкой по четырем сторонам света зеркал во весь рост и ее передернула от вида собственного отражения. Хотя теперь она и понимала, что это лишь наваждение, а не ее настоящая внешность. Макото тоже почему-то старался избегать взгляда на них. «Это обязательно?» — робко поинтересовалась Кира. Зеркала задумчиво произнесла Судзуки-сан. «Понимаю, что тебе не просто смотреть в них, но они очень важны. К тому же, если со мной что-то случится, по ним ты сможешь определить, насколько сильным останется влияние рогума. «И что делать, если оно останется сильным?» «То же, что и при других обстоятельствах. Оставаться в круге. Если я не смогу ее уничтожить, ей все равно придется вернуться в свой мир, не получив желаемое. Но ты будешь понимать, что она слабеет, И это придаст тебе уверенности. Когда все вопросы были заданы, Содзуки-сан выключила свет, встала на колени, расставила руки в стороны, повернув ладонями вверх так, что локти оставались прижатыми к телу, и вся ее поза напоминала распускающийся цветок. Она прикрыла глаза и запела низким, монотонным голосом, слегка покачиваясь в такт. Все слова ритуальной песни разобрать было непросто, но Кира смогла вычленить их с Макото имена. Мольбы о защите, помощи в борьбе со злом и освобождении от проклятия. Она видела, как в темноте красные огоньки благовоний становятся все ярче, контрастнее, тянутся друг к другу и соединяются в одну тонкую защитную линию вокруг них. И в самом конце, когда женщина стала все чаще повторять слово «юрогума», призывая проклятое существо в наш мир, пол под ногами задрожал, а оттуда, где располагались электроприборы, посыпались искры. В ушах загудела, и из темного угла комнаты, недовольно озираясь по сторонам, вышла Юрогума. Она умело управляла крупными и тяжелыми паучьими ногами, как капитан гигантского крейсера, величественно рассекающего волны. Увидев Судзуки-сан, которая осторожно поднялась с колен, она сложила руки на груди, с вызывающим оскалом скинула подбородок и произнесла. «Зачем ты вызвала меня?» — Хотела просить тебя оставить этих людей в покое, иначе мне придется вмешаться. — Просить меня? — расхохоталась Айяме, отвернувшись в сторону, и уже через мгновение неожиданным рывком бросилась было на Судзуки-сан, но не смогла сдвинуться с места более чем на пять сантиметров. Женщина, не сводившая с нее глаз, выставила вперед в вытянутой руке свой красный амамори. Паучиха хищно зашипела. — «Если можно избежать прямого сражения, я бы предпочла так и сделать», заявила Судзуки-сан. «Мои родители были виноваты перед тобой, и ты отомстила. Но чем провинились эти дети? Они не причиняли тебе вреда». «Ты знаешь, что они нужны мне, чтобы вернуться». «Этого не случится. Ты больше не принадлежишь этому миру. А чужие страдания уже погубили тебя однажды и никогда не смогут сделать человеком. Прими свою судьбу». И, может быть, тогда небеса сжалятся над тобой и даруют свободу от проклятия. Ты получишь шанс упокоиться с миром и перестать нести боль себе и другим. Сколько можно ненавидеть, Аяме? Есть ли предел твоей ярости? Разве в тебе не осталось ни капли любви? Любовь придумали люди, чтобы оправдывать свои слабости, — гаркнула Аяме, высоко задрав голову. Теперь она развернулась и двинулась в сторону Макота и Киры, но, достигнув круга, врезалась в невидимую преграду, накрывшую их прозрачным защитным куполом, и яростно зарычала. Кира зажмурилась и еще крепче вцепилась в ручку фонаря. «Тогда у меня нет выбора», — отрезала Судзуки-сан и перешла ко второму этапу. На этот раз ее слова звучали гулко, мощно и энергично, как звуки выстрелов, в отличие от песни в начале ритуала. И в руке у нее, откуда ни возьмись, оказался короткий кинжал Кайкен. Должно быть, до этого он был спрятан в широком рукаве кимоно или заповязанным вокруг талии обе. Паучиха издала надрывный звериный вопль. Чем громче и напряженнее звучали слова Судзуки-сан, тем крепче они сковывали ее рогума по рукам и ногам. Та отчаянно дергалась и билась на месте, но не могла высвободиться из невидимых пут, словно все ее злодеяния обернулись против нее. А пожилая женщина маленькими шажками подходила все ближе, глядя в упор. Кира открыла глаза и взглянула в зеркало на стене. Она видела, как наваждение постепенно рассеивается, и к ней возвращается прежняя внешность. Разве что под растрепанной челкой на лбу красовалась огромная гематома, и кожа в одном месте была рассечена. И, кажется, таблетка обезболивающего перестала действовать, потому что, заметив это, она вдруг почувствовала внезапный приступ острой, невыносимой боли. «Кирасан, что с тобой?» Едва расслышала она будто уши были забиты ватой. Все закружилось перед глазами, и пол стал уходить из-под ног. Макота успел подхватить Киру, но выпустил из рук фонарь. Звон бьющегося стекла отвлек Судзуки сам. Она повернула голову, на миг замолчав и разорвав зрительный контакт с Юрогума. И этого оказалось достаточно для паучихи, чтобы, ударив на и сбить женщину с ног. Та рухнула на пол, пересекая защитный круг, и светящаяся красная нить оборвалась. «Все, что находится в круге, должно оставаться в круге. Все, что находится за кругом, не должно попасть в круг», — пронеслось в голове Макота. Он бросил испуганный взгляд на Юрогума. Та явно была очень ослаблена и едва держалась на ногах. Покачиваясь, она сделала шаг, и одна из ее ног оказалась за линией круга. Кира выглядела не намного лучше так что Макота быстро подобрал оказавшийся почти у его ног Кайкен Судзуки-сан и полоснул Йорогума по ноге, заставив вскрикнуть и отступить. Черная кровь покрыла каплями пол. Потом он сунул оружие за пояс, сильно сжал руку девушки и рявкнул. «Если сейчас же не побежим, умрем!» И они побежали. Оказавшись в коридоре, Макота, с трудом попав ключом в замок, запер дверь в квартиру снаружи. Все еще держа Киру за руку, рванул к лифту и нажал на кнопку первого этажа, молясь, чтобы тот оказался исправен. Кабинка закрылась и плавно поехала вниз, под грохот и рычание, пытающееся вырваться из квартиры Ерогома. «Что теперь делать? Она ведь все равно вернется в свой мир, как и сказала Судзуки сам, правда?» – в панике затараторила Кира. «Да, конечно, уверен, так и будет, она сильно выдохлась и долго не продержится. «Нужно только постараться держаться подальше от нее. Главное, чтобы никто из соседей к ней не вышел», — заволновался Макота. Внезапно лифт затрясло. Раздался скрежет и лязг металла. Кабинка подпрыгнула и замерла, погрузившись в темноту. «Что это? Что происходит?» — захныкала Кира. «Только не говори, что мы снова провалились в ее мир». «Пока не уверен», — только и успел ответить Макота, перед тем, как у лифта провалилось дно, и они с бешеной скоростью полетели вниз. Отряхиваясь и поднимаясь на ноги внизу шахты, Макота уже знал ответ. Будь они до сих пор в своем мире, точно бы разбились. С помощью кайкена ему удалось раздвинуть двери и выбраться наружу. Подъезд оказался затянут паутиной. — Макота, спаси меня! — раздался девичий голос из темного конца коридора, и парень оцепенел. «Макота, пожалуйста! Я здесь! Не могу двигаться!» Он пошел на звук голоса и разглядел на стене огромный паучий кокон, из которого умоляющими глазами на него смотрела голова Мисаки. Все остальное тело было словно загипсовано, скрыто толстым желтовато-белым покровом. «Мисаки, я сейчас! Потерпи немного!» Ринулся было к девушке Макота, но Кира его остановила. «Это не может быть, Мисаки!» «Еще одна ловушка. Настоящая Мисаки мертва, помнишь? А существо, в которое она превратилась, пыталось меня утопить!» Макота замешкался. «Твоя рука!» Кира обратила внимание, что паутина подползает к ним с разных сторон, вытягиваясь стеблями плотоядного растения. И один из них уже почти касается запястья парня. Макота взвыл от боли, когда паутина обожгла его руку. Дернулся, и кожа в этом месте стала сползать как расплавленная резина, но вырваться не удавалось. «Она не отпускает!» – выкрикнул он. Кира выхватила в него из руки кайкен и рассекла ядовитые волокна. «Проклятье!» – выругался он, глядя, как налипший остаток пузырится и испаряется на соднящей коже. «Пойдем, нельзя здесь задерживаться!» – дернула его за край футболки Кира. «Не уходи, Макота! Не бросай меня здесь!» Продолжала жалобно стонать Мисаки им вслед. Выйдя из темного подъезда в чуть менее непроглядный двор замерзшего жилого комплекса, Кира осмотрелась, насколько это было возможно. Характерных вспышек и искр нигде не наблюдалось. «Кажется, ее нет рядом». «Как бы не так!» Макото указал наверх, и Кира запрокинула голову. Вниз по фасаду небоскреба проворнее циркового эквилибриста передвигался устрашающий силуэт длинноногой паучихи. Фокус вышел действительно зрелищным, но, решив не дожидаться кульминации выступления, ребята кинулись прочь из импровизированного зрительного зала. Оставив двор позади, они пересекли проезжую часть, обогнув всеми покинутую фуру и понеслись по тротуару вдоль рваной цепочки легковых автомобилей. Несмотря на быстрый бег, на улице становилось все холоднее. Словно с каждой секундой, Температура падала еще на несколько градусов. Изо рта пошел пар. Легкая одежда больше совсем не справлялась с задачей сохранять тепло. А затем с неба повалил снег, и началась буря. Глаза заволокло белой пеленой, ветер завывал в ушах. Колючие ледяные порывы свирепо хлестали по лицу и рукам, оставляя раны. «Укроемся в метро!» — крикнул Макота и практически вслепую повел Киру в сторону станции сопротивляясь носящим с ног потокам ветра. На узловой железнодорожной станции Сибуя было шесть выходов из основного здания. Она объединяла несколько наземных и подземных линий, поэтому здесь было бы легко спрятаться знатоку и заблудиться неопытному туристу. И хотя Макота хорошо знал замысловатую планировку станции, сейчас она так или иначе играла против них, потому что из-за каждого поворота и закоулка слышался голос Юрогума. Она то кричала, то смеялась, то тихо звала прямо над ухом, заставляя чувствовать себя в западне. Макота и Кира метались по безвыходному лабиринту, надеясь выиграть время и дождаться возвращения в свой мир. Но игра Юрогума слишком затянулась, и вот они оказались загнаны в угол. Спустившись на подземную платформу, они обнаружили, что с противоположного конца на них несется некая белая материя вздымаясь и перекатываясь, подобно пенной морской волне, только густой. Поездов на станции не было, но створки автоматических платформенных ворот, защищающих от падения на пути, внезапно со свистом раздвинулись, и большая часть субстанции схлынула в открывшиеся проемы. Макута и Кира отступали, сжались к нижним ступеням лестницы, ведущей на платформу, и чем ближе к ним подбиралась копошащаяся масса, тем яснее понимали, что перед ними нечто живое. «Похоже, это паучьи яйца!» С отвращением пробормотала Кира и оказалась права. В нескольких метрах от них один за другим вылуплялись и расползались по станции полчища маленьких пауков. «Вот дрянь!» — выпалил Макота и наступил на одного, успевшего подползти к ноге. «Не нравятся мои детки?» — раздалось от входа. «Чем же они хуже ваших, человеческих?» — По-моему, от них намного больше пользы! — хохотнула Юрогума. Макота и Кира обернулись и, увидев спускающуюся к ним паучиху, попятились обратно, чувствуя, как под стопами хрустит и чавкает оживший ковер из маленьких восьмилапых тварей. Створки автоматических платформенных ворот по обе стороны от них снова захлопнулись, усугубляя осознание безвыходности. Некоторым паукам удавалось уцепиться за обувь, и взобраться по телу, поэтому Кира и Макута то и дело совершали конвульсивные движения, взмахи руками, подергивания и хлопки в попытках от них избавиться. Макута выставил вперед все еще висящий на шее талисман Судзуки-сан. «Не подходи!» «А то что?» Качнув головой, вытаращила на него и без того большие глаза Аяме. «Сейчас ты в моем мире забыл? А здесь это просто бесполезная безделушка!» Упругий жгут из паутины выстрелил в его сторону и сорвал талисман с груди. Кира, вспомнив про Кайкен, собрала всю волю в кулак и запустила его в Юрогума. Тот проскользил по макушке паучихи, едва царапнув кожу. Та вздрогнула, провела пальцами по волосам и, увидев на них черную кровь, заявила. — Ты испортила мне прическу, стерва! Оскалившись, Йорогума метнулась к оставшейся безоружной Кире, а девушка бросилась на утек. Паучиха уже настигала ее, передвигаясь стремительно и скачкообразно, когда Макота напрыгнул на нее сбоку, пытаясь сбить с ног. Но паучиха устояла, и вместо этого он повис на ней, вцепившись в волосы и перекинув одну ногу через выпуклый паучий зад. Ее рогума издала пронзительный расщепленный крик, принялась вертеться и брыкаться, как бык на Родео, и в итоге смогла сбросить Макота с себя. Парень перелетел через ограждение и оказался на рельсах. «Макота!» — в ужасе завопила Кира. Паучиха лишь бросила на нее короткий, победный взгляд. «Неблагодарный! Я столько для тебя сделала! Помогла встать на ноги! И чем ты мне отплатил?» — причитала потрепанная ее Рогума, наблюдая за Макота, который отчаянно пытался соскрести себя с рельс. Его болезненные попытки скоординировать движение побитых конечностей и при этом не коснуться контактного рельса сбоку, ее забавляли. «Да пошла ты, яме! – прорычал сквозь зубы парень. «Как невежливо!» – хмыкнула она. Кира не в силах помочь, стояла вся дрожа, неподалеку возле ограждения, которое доходило ей до груди, так что она могла хорошо видеть и Макота, и Аяме. Она не поверила своим глазам, когда ее рогума начала складываться, будто выдвижной зонт. Паучья половина буквально всасывала в себя человеческую, пока та не оставила после себя только зияющую дыру в паучьем брюхе, сплошь покрытую сотнями острых клыков. Нижняя часть паучихи перемахнула через ограждение, накинулась на макота и принялась пожирать его ноги. Парень закричал от боли, содрогаясь в агонии, как пойманный в капкан дикий зверь. Кира рванулась в их сторону, но оказалось, что пауки, заполонившие станцию, за это время успели сплести вокруг нее сеть, лишив возможности двигаться и она могла только наблюдать за происходящим кошмаром, готовясь к неизбежному концу. Слезы лились без остановки и жгли щеки. Заглотив тело Макута до пояса, чудовище остановилось, но это не было помилованием. Оно стало поднимать его туловище на паучьих ногах, что повергло самого парня в шок. Осознав, что превращение началось, и в любой момент он перестанет быть собой, окончательно перевоплотиться в монстра разумом и телом, Макута произнес Киратян И это обращение показалось неправильным, слишком нежным, интимным. В сердце кольнуло. «Беги!» Из последних сил прохрипел Макута или то, что от него осталось. Только Кира не могла и шевельнуться, поэтому уже мысленно попрощалась с жизнью. Но на ее счастье в этот раз Юрогума совершила ошибку. Тело Макота стало отторгать паучиху, как нечто инородное. Как иммунитет больного порой отторгает пересаженный орган, несмотря на все старания и уловки врачей. Макота оказался заражен, болен, смертельным для юрогома вирусом, самопожертвования. Паучьи ноги подкосились, сложились, как расставленное по кругу домино. И изо рта Макота бурлящим водопадом хлынула кровь. Держите! «Держите ее крепче!» В мир Киры разом ворвались свет, шум подъезжающего поезда, суматоха, мельтешение и встревоженные крики окружающих людей. Она извивалась в руках двух поймавших ее у края платформы мужчин. Ее рогума, паутина и несметное множество пауков исчезли вместе с бесцветным сумраком. От того мира остались только она сама и бездыханное тело Макота внизу, на рельсах, разрезанное пополам, металлическими колесами поезда. Последующие задержания, допросы, проверка на наркотические средства и психические отклонения прошли как в тумане. Камеры на улице и в метро засняли Киру с Макото, которые бродили по ночному городу, словно не в себе, и вели себя крайне подозрительно. Вот только незапрещенных веществ в крови Киры ни ее вины в гибели Макото не нашли. Парень сам бросился на рельсы, будучи абсолютно трезв. И вот Кира уже ехала домой в машине отца, окруженная давящей тишиной. Она не могла определить, было это злостью, обидой за обман, типичной манипуляцией со стороны отца, пыткой и молчанием, или он просто пребывал в шоковом состоянии и понятия не имел, что говорить. Дома мама плакала, жалела и ругала дочь одновременно. А потом Кира пошла в свою комнату. Девушка легла на кровать, и осторожно распределила восемь своих новых ног вокруг двух человеческих. Не очень удобно, но она привыкнет. Это лучше, чем чешуя, безразмерный нос и наросты по всему телу. Кстати, в кого Юрогума пыталась ее превратить при помощи этих наростов? В камень или коралл для своего дьявольского аквариума? Представив такую судьбу, Кира нервно хихикнула. В любом случае, наконец, вытянуть ноги было очень приятно. Интересно, Макота тоже видел их у себя? Кира вспомнила, как он избегал зеркал во время ритуала. Должно быть, для него они никогда не были просто тенью. Теперь Кира уже не могла доверять ничему и никому. Она стала иначе смотреть на мир, на потрескавшуюся реальность, через которую сквозила другая истина. Реальность, больше не уникальную и не единственную в своем роде. Теперь она знала, что все иллюзия и все правда не существует ничего единственно верного, что все одновременно свет и тьма, как открывшийся ей двуликий Токио. Кира думала о теории множественных миров. Мысли о том, что где-то существует Вселенная, в которой Макута и Мисаки живы, здоровы и счастливы, грела душу. А она сама с этими паучьими ногами, должно быть, тогда существует сразу в двух мирах, по крайней мере, частично. Да, точно. Она не сошла с ума, все восемь ее новых ног существуют, а другие люди не знают об этом лишь потому, что увидеть их можно только при определенных обстоятельствах. Ведь если звезды на небе видны только ночью, это не значит, что их там нет в другое время. Они же никуда не исчезают днем. Во всем надо искать плюсы, просто Кира — особенная. Теперь она представила, с какой легкостью Аяме передвигалась по фасаду высоченного небоскреба. Невероятное зрелище. Кири захотелось испытать это на себе. Ведь если дана такая потрясающая возможность, надо ей воспользоваться. Девушка поднялась с кровати, неторопливо опустив на пол все восемь щетинистых ног, одно за другой, любуясь ими, как настоящим произведением искусства. Вышла на незастекленный балкон девятого этажа и перелезла через парапет. Нечеловеческая. Очень страшная история. Полина Минг Читала Светлана Хомякова